— Так, может, и сдадите товар у Каспия по малой цене? — С юрты степнякам юрты возить, — засмеялся торговец. — Конечно, иного товара нет. Места она займет много, а прибытка никакого. — Нет, мил человек, не возьму ни в подарок, ни за серебро, ни ради доброго слова. — Коли хочешь, уратных людей у кого спроси. Может, они разжиться захотят. Тут князь приезжий на медни, парусину цветную хотел взять, да не нашел, чтобы понравилось. А на что цветная парусина, покромя как на шатер, нужна? Спроси, глядишь, и юрту у тебя купит. Она вестимо потеплее полотняного дома-то станет. И костер развести можно, и с собой забрать. Что летом, что в зиму, вдали от дома отдохнуть. Коли возьмет меня, не забудь. За совет монета. — Как найти князя-то твоего? Парень замолчал, глядя куда-то вверх, И середин покачал головой. — Пивом напою от пуза, Коли юрту продать получится. Ну, где этот князь бродит? А он с дворней своей постоялый двор снял, Что второй от речных ворот. Вымпел его там развивается с птицей золотой. Рюриком его кричут. Так смотри, про обещание свое не забудь. — Не забуду, — кивнул ведун и двинулся по базарным рядам дальше. Минував несколько торговцев, остановился у прилавка кузнеца. Накинул взглядом стремена, шпоры с длинными шипами, треогранные кинжалы. Взял меч, примерил к руке, проверил кончиком пальца острия булаты и положил обратно. — Что, тяжеловат? — поинтересовался курчавый мастер, что сидел на чурбаке в глубине лавки. И медленно, с детской осторожностью, правил клинок длинного косаря. — У меня и полегче есть, и подешевле. Каленые, трехслойные. Не булат, сам понимаешь, но панцирь обычный прорубит. Булатная броня все едино редко в сече встречается. Так его не в панцирь, а в мясо разить надобно. Пару раз порежешь, а после сам свалится. Ты ведь воинскую справу продаешь. Согласно кивнув, завел свою тему ведун. Может, юрту половецкую кому продашь? Я тебе за дёшево отдам. В хорошем прибытке останешься. То, может, и правда, мил человек. Дешево купил, дорого продал. Руки белые, а в золоте ходить станешь. Так ведь за день ее не продашь, И за неделю не продашь. А коли не повезет, то и за месяц не расторгуешься. Товар редкий, дорогой. Куда я его дену? Тут куда-нибудь положишь. Ага. А свой товар где все это время держать стану? Она у тебя какого размера-то, мил человек? — Ну, — пожал плечами середин, — на двух телегах помещается. — а то-то и оно. Половину места займет, не повернуться, не свой товар спрятать. А когда покупатель найдется, сама макошню угадает. Сам-то как торгуешь? Много у тебя на нее охотников? — Ищу. — Так ищи. Алину кусочки порежь, дошорнику, напотники отдай. Цены большой он, сам понимаешь, не даст. да ведь много и не спросишь. Жалко портить, хорошую вещь. Это я понимаю. Взявшись за точильный камень, вернулся к косарю мастер. Ты у купцов с восточным товаром поспрашай. Может, кто соблазнится добычу твою обратно в степь отвезти? Откуда знаешь, что добыча? — А ты еще скажи, — крякнул от смеха мужик, — что в деревне соседской со двора ее стащил. Но от еще на Руси-юрте-то взяться. Ты еще посмотри, в крови окажется, так и вовсе никчемный товар выйдет, то на монопотнике изгодится. Об этом Середин как-то не подумал, ведь и вправду немало людей на стоянке полегло, пока кочевье половецка добивали. А ну внутри кого, зарезали. Глядишь, и вправду кровью залито окажется. Когда дуван дуванили, никто ведь ее не проверял. Ладно, и на том спасибо. А он побрел дальше, уже не такой жизнерадостный. Купцам с восточных земель, получается, юрта не нужна. Местным не нужна. Варягов спросить. Так они, когда с заработком к себе в Скандинавию возвращаются, в домах живут или на лодках, драккарах своих обитают. А здесь, в княжеских дружинах, тоже на всем готовом. И зачем им в таком разе юрта? Отстань, — пострел пока ляхом не продал, — рявкнул Средин на занудливого мальчишку, который, дергая за рукав, призывал его попробовать гречишного мёда. Тот сразу отстал. Хотя, кто такие ляхи, наверняка не знал. Олег миновал последние лавки, и вид при этом имел такой, что больше к нему никто не приставал. Улочка уперлась в пухлую макаш с румяными, видно, подведенными щеками. У ног богини лежала корзинка, из которой два тощих пса что-то терпеливо -то выедали. Похожее... — Здешний волхв остался без очередного прибытка. А может, сама Макаш решила жреца за нерадивую службу не награждать? Федон повернул налево, дошел до высокого частокола, из-за которого доносились пьяные голоса, отвернул направо и увидел дальше по улице развивающийся синий штандарт, на котором раскинула крылья золотая птица, похожая на феникса. Ты смотри, на ловца и зверь бежит. Он направился к воротам, собранным из темных досок, толкнул створку и вошел внутрь. Во дворе кипела обычная жизнь. Под навесом перемалывали челюстями сено разномастные коняги. В хлеву недовольно мыкали коровы, которых то ли забыли выгнать на покрытое молодой травкой пастбище, то ли уже успели загнать обратно. Подворники в грязных рубахах таскали на ременных рукоятях бадьеки с водой. Десяток полообнаженных мужчин играли железом. Двое работали мечами против одинокого копейщика. Пара билась друг против друга с щитами и топориками. Еще несколько бородачей в войлочных поддоспешниках с мечами на широких ремнях играли на крыльце в кости. Чуть дальше Сидела на лавочке боярыня в длинном плаще, подбитом на рукавах горностаем с собольим воротником. На голове ее, закрепляя собранные в кичку каштановые волосы, поблескивала самоцветами золотая заколка. Разговаривала она с девицей в беличьей шубке, в руках у которой был большой лист бересты. А рядом стояла чернилица из коровьего шейного позвонка. «А тебе чего надобно? Смерть!» Подняв на гостя голову, зевнул один из бородачей. Олег открыл был рот, но тут боярыня повернула на вопрос голову, и он увидел светло-светло-голубые глаза, острый носик, тонкие алые губы, чуть выступающий вперед подбородок с темной ямочкой. Верея. Еле, шевеля губами, выдохнул середин. Щеки девушки прямо на глазах начали наливаться румянцем, брови чуть дернулись вверх. — Чего, не мой, что ли? — переспросил бородач. — Сказывали люди, князь ваш шатер на торгу спрашивал. Негромко заговорил ведун, не отрывая глаз от девушки. У меня юрта большая, половецкая, на продажу есть. Крепкая, хорошая, теплая. Я не жадный, много серебра не спрошу. Может, статься интересно это князю Люрику Спросите его, пусть ответит. Ничего не слышу. понялась Верия со скамейки и запахнула плащ. Не тревожь, князя Боброк, я купца расспрошу. Токмо в дом войду, бослап он со всем голосом. Величаво неся себя над землей, быяра не дошла до крыльца, поднялась по ступеням, толкнула дверь. Олег сглотнул, двинулся следом. Они оказались в трапезной, пропахшей хмельным медом, как пивоварня. Девушка недовольно тряхнула головой. — И тут ничего не услышишь. Она повернула к лестнице, поднялась в коридор, небрежным жестом отведя в сторону скучающего у верхних ступеней дружинника. Дошла до третьей двери, оглянулась на охранника. — Хоть у меня в светелке никто не орет, поговорить можно. Олег тоже покосился на ратника, вошел вслед за вереей и притворил за собой створку. «Что ты тут делаешь, ведун?» Яростно, но еле слышно зашипела боярыня. Опозорить меня решил? Брак мой расстроить!» «Какой брак? Кого расстроить?» Схватил ее за плечи Середин. «Я тебя больше года не видел. Ты сама-то откуда взялась? Что тут делаешь?» «Не твоя забота. Чего тебе надобно?» «Но разве ты не слышала?» Усмехнулся Олег. «Юрту здешнему князю хочу продать!» Но он привлек бояроню к себе и прильнул к столь желанным губам. Дверей ответила, закинув руки ему на шею и обняв с неожиданной силой. Но едва только Олег отстранился, тут же прошептала. "Уметайся отсюда немедленно. Кто-нибудь может что-нибудь помыслить?» Кто чего? Дикарь безродный. Я боярыня наследная. Я вот-вот за князя Кержанецкого замуж выйду. Ну посиди дело, кто чего заподозрит, убирайся немедля. юрта Олег качнулся вперед и украл еще один мимолетный поцелуй. Однако верея тут же оттолкнула его прочь иди вон. Средин до боли прикусил губу, но подчинился, не желая ломать планы девушки. Но он вышел в коридор, с невозмутимым видом миновал стражника, выбрался на крыльцо и, не оглядываясь, направился к воротам. — Боброк! — услышал он позади строгий женский голос. — Вели проследить за смердом, Сим, желает товар его смотреть. Как с младой закончу, то схожу, оценю. Может и подойдет для планов наших.